Глава 43. Фиона и Дейзи, казалось, сделали уже все, что можно, только чтобы отвлечь Сью. По большей части они использовали еду из бездонного пакета Дейзи, помахивая различными сладостями у нее перед носом, чтобы отвлечь от наблюдения. Сью отказывалась от всего и не сводила глаз мужчины. Ничто не могло искусить ее, даже предложенный молочный ломтик. Всю дорогу она наблюдала как ястреб за добычей, за всеми новыми пассажирами, которые садились в поезд и тщетно пытались устроиться за столиком вместе с мужчиной в костюме, но получали тот же ответ, что и дамы, и каждый раз Ю только плотнее сжимала челюсти. Дейзи попыталась еще раз отвлечь ее. Мне в голову ударила гениальная мысль, когда мы садились в поезд. Бизнес-идея. И какая Дейзи? — спросила Фиона с преувеличенным энтузиазмом ради съем. Вы обе забеспокоились, потому что не взяли ничего с собой. Я задумалась. Готовы поспорить. В таком положении оказывается много людей. Они выходят из дома без запасов еды. Или, может, они пошли на прогулку. Денек хороший, они решают прогуляться еще. Знаете, устроить себе настоящий день отдыха, но они ничего с собой не взяли. И что тогда делать? — Вот тут на помощь и приходит моя идея. Жилетка из тонкого пластика, типа того, из которого делают пакетики для крекеров. Она должна быть одноразовой. Четыре или пять карманов, как на рыбацком жилете. Но каждый представляет собой герметично закрытый пакетик с разными снеками. В одном крекеры, в другом орешки, в третьем мармелад или еще какие-то сладости. А в верхний можно разлить апельсиновый сок и вставить длинную соломинку, чтобы можно было пить, пока гуляешь. И продавать их можно в газетных, киосках или мини-маркетах. И ты готова ее носить? Спросила Фиона. Да, назову снег-жилет. Снег-жилет, повторила Фиона. Хорошее название, запоминающееся. Вместо пуговиц можно прикрепить конфеты, например, карамельки. — О, да, даже можно сделать пуговицы из настоящего шоколада. Хотя, как я предполагаю, они начнут таять в жару. — Отличная идея. — А ты что думаешь, Сью? — Сью фыркнула. — Почему просто не купить то, что нужно в киоске, и не разложить по карманам? Или не попросить пакет? — Наверное, можно и так, — ответила Дейзи. — А если не хочешь нести пакет, и у тебя нет карманов? — В какой одежде нет карманов? — вздохнула Сью если только ты не гуляешь в бальном платье». Пока они обсуждали преимущество ношения снеков на себе, поезд ненадолго остановился в Винчестере, забрал пассажиров и отошел от станции. Неравнодушную Сью словно подталкивала какая-то невидимая сила. Она встала со своего места и уже собралась снова идти к мужчине в костюме, но ее остановила Фиона. «Сью, почему бы тебе не оставить это? Мы проехали половину пути». «Я не могу». «Все нормально. Пусть сидит за своим дурацким столом», — поддержала Фиону Дейзи. Но Сью не желала с этим мириться. «Вы слышали, как он меня назвал?» Дейзи и Фиона покачали головами. Он буркнул себе под нос слово на букву «Ч». Подруги ахнули. «Для пенсионерки не было ничего более оскорбительного, чем такое слово. И это ж не все», — продолжала Сью. «Он добавил слово на букву «Д». «А перед ним еще одно». — На чем? — О, Боже! Фиона пришла в негодование от такого отвратительного отношения к подруге. — А он случайно не хотел сказать чудесного дня, дорогая? — Ничего подобного! — Как он посмел! — Дейзи даже покраснела от гнева. — Тебе следовало нам это сказать. — Я думала, вы слышали. — Нет. Но теперь я понимаю, почему ты так на него разозлилась. — Совершенно оправданно. Фиона встала из солидарности с неравнодушностью. К ним присоединилась Дейзи. «Давайте выскажем ему все, что мы о нем думаем». Фиона и Дейзи пошли вслед за сью по проходу, чтобы припереть к стенке высокомерного захватчика столика. «Мы хотим сесть за этот столик, поэтому, пожалуйста, берите свои вещи». Мужчина в костюме так и сидел, уткнув нос в ноутбук, и повторил заезженную скороговорку. «Я держусь места для своих знакомых». «Ничего подобного», — заявила Фиона. Услышав резкий тон, мужчина поднял голову и узнал трех дам, которых уже один раз отшил в Крайс-Чарчи. «Мы только что. Проехали Винчестер», — прорычалась ее. «Больше никаких остановок до Ватерлоу не будет, поэтому никакие друзья к вам не присоединятся, если только они невоображаемые». Несколько человек в вагоне захихикали. «Послушайте», — начал мужчина, — «нет, это вы послушайте». — Вы всю дорогу занимаете этот столик. Пользуйтесь им единолично. Я уверен, что многие люди в этом вагоне хотели бы сесть за столик со своими друзьями, но они не могут это сделать, потому что вы считаете себя лучше других. А теперь, пожалуйста, уберите ваши вещи с кресел, чтобы мы могли сесть. И, кстати, чудного вам дня! Другие пассажиры поддержали дам, послышались одобрительные возгласы. И если раньше их поддержки Сью не получала, то теперь... Все точно были на ее стороне. — Нет, — отказался мужчина. Дэзи подняла телефон перед собой и направила на мужчину в костюме. — Надеюсь, вы не возражаете, если я вас сниму и выложу на Ютубе. Прекрасная мысль поддержала Фиона. Можешь назвать это видео «Эгоистичный пассажир не желает делиться». Так что, если вы не хотите опозориться из-за захвата столика в социальных сетях, я предлагаю вам освободить для нас место. — сказала неравнодушная Сью. Мужчина обвел глазами вагон, прикидывая свои шансы. Все явно складывалось не в его пользу. Пассажиры повернулись в его сторону и ждали, чем кончится дело. Несколько человек тоже достали телефоны. Перспектива стать героем одного из роликов о плохом поведении в общественном месте, которыми люди делятся в интернете, не предвещала ничего хорошего. «Знаете, я пересяду в другое место». Он захлопнул ноутбук, затолкал бумаги и документы в портфель, а затем, пыхтя и фыркая, собрал свои вещи. «Ты, дам, отступили в сторону, чтобы пропустить его, пока он пробирался в другую часть поезда». Сидевшая поблизости женщина захлопала в ладоши. Ее примеру последовал мужчина, а затем аплодировать стал весь вагон. Неравнодушная Сью смущенно улыбнулась, кивнула подругам, и все трое уселись на с трудом отвоеванные пустые места. А теперь, Дейзи, я думаю, что съем молочный ламтик, сказала неравнодушная Сью.